Глава 15. Что им мешает блефовать? задал сокрементальный вопрос Рейден. Факт существования и технология не подтверждён, это всего лишь слова. Выгода, вступает в разговор Пётр Власов. На поверхности, отрезает Сенсей. Мы вступаем в альянс, Донзасы развязывают войну с Друцкими, когти вынуждены сражаться на их стороне против дружественного рода. Мы ведь не сумеем отказаться, здесь всё прописано. Пётр Власов теперь часть моего клана. Сам в шоке. В посёлке тесть бывает наездами, предпочитая жить вместе с Варей и слугами в родовом гнезде, но ситуация изменится после сдачи в эксплуатацию Тибадзё. Есть один подпункт, раздаётся спокойный голос Фёдора Мирзоева, моего юриста. Сергей имеет право разорвать соглашение в одностороннем порядке, если конфликт угрожает его родне. Любой конфликт угрожает родне, фыркнул Рейден. Я могу доработать этот пункт и продавить на подписании, пресекая разгорающийся спор. Займись формулировками, Фёдор. Будет сделано. Фёдор официально приписан к Техноинвесту, но я привлекаю его к консультациям по любому вопросу. За приличную доплату, разумеется. Это амбициозные тридцатипятилетние мещанины, успевшие поработать с несколькими именитыми родами. Десятки выигранных дел, обширный опыт по слияниям и межклановым договоренностям. В бизнес-сфере Фёдор тоже успел засветиться. Людей я собрал в гостиной. Присутствовали Арина Рейден, Пётр Власов, главы стихийных и корректировочных родов. Многие, как отец Сыроежкина, получив номинальное приглашение, отмалчивались. Есть семьи, которые вошли в структуру когтей лишь по одной причине: их дети сумели попасть в мою школу и прокачать свои эфирные техники. Клановое СБ у меня возглавлял Рейден. Ядро когтей на данный момент составляли четыре рода корректировщиков, отколовшихся ради меня от гильдии. Из Японии приехали Кимура и Уэна. В Европе, на мой зов откликнулись Риччи, в Южной Америке Сантосы. Что касается стихийников, то здесь исключительно российская кровь. Пять аристократических родов и одиночки вроде Стаса Керенского, не успевшие обзавестись семьёй и выросшие без родителей. Наемников я не приглашал. В общем, гостиная оказалась теснее, чем я думал. Радует, что зал для клановых собраний, встроившийся усадьбе, спроектирован на вырост. Надеюсь, я доживу до переезда. Есть один момент, подал голос из дальнего угла Акаё Уэна. Нарёу совершено нападение. Как и на Веронику Донзас. следовательно, некто верит в существование технологии, верит настолько, что готов сразиться с нами, Друдскими и Донзасами. Если этот неизвестный неполный придурок, то есть лишь одно объяснение. Технология существует. Акайэуна, корректировщик в ранге вездесущего, в прошлом один из наиболее авторитетных убийц гильдии, ныне постоянный участник моих рейдов по зачисткам лагеря оппонентов. Человек рассудительный, флегматичный, любит долгосрочное планирование и детальный анализ, никогда не спешит с выводами. Подобно рейдану, время от времени меняет внешность. Раньше менял и документы, но легализация класса вынудила вездесущего изменить своим привычкам. Сегодня Уэйна предстал в образе тридцатилетнего русского мужика с простоватыми чертами лица, короткой стрижкой и роскошной бородой. Не имеет значения, существует ли технология на самом деле, поддержал коллегу Мануэль Сантос. Нам уже объявили войну. Есть подозрение, что враги мощные кланы из Империума и Сёгуната. Если так надо объединяться, в одиночку нам не выстоять. Мануэль Сантос второй вездесущий в нашей команде. Смоглый и худощавый, метис, с татуировками по всему телу. Это его базовый образ, который мой бразильский Омега привык носить в кругу друзей и соклановцев. В этом мире Бразильская империя остается монархическим государством с обширной территорией и постоянно враждующими между собой кланами капитанствами. Корректировщики там постоянно востребованы из-за межклановых родовых войн. Поэтому Сантосы уличные бойцы до мозга костей. Стоило бы посоветоваться с Друдскими, заметил Пётр Парфёрович. Константин может воспринять альянс с давними соперниками как предательство рода, а мы ещё не получили от него партию шагателей. Об этом я тоже думал. Дед человек старой закалки, убеждать его придётся долго. Ситуацию усугубляет тот очевидный факт, что на Друдских прямо сейчас никто не нападает. У них есть несколько дней для того, чтобы принять взвешенное решение. Константин Фёдорович вызовет кротова, начнёт собирать инфу, анализировать и устраивать нескончаемые онлайн-конференции с родственниками. Думаю, спешить он не станет. Сейчас звенящие кедры укрепляются, в ангары стягиваются шагатели, идёт набор бойцов в клановую гвардию. Собственно, вся Россия этим озаботилась. Твари близко, от них надо защищаться. Я знаю, как будут расставлены приоритеты. Потребуется личная встреча, затем пауза для размышлений. В лучшем случае через неделю дедцы изволят встретиться с кем-то из Донзасов. У меня нет этой недели. Придется рискнуть. Я вздыхаю, и смотрю в чёрный провал окна. Шестеренки будут вращаться слишком медленно. Ты прав, признаёт Рейден. Столичному клану всегда есть что терять. У нас выбор невелик вступает в обсуждение Ичиро Кимура. При любых раскладах как тем надо обрастать связями. Сила клана не только в родах и личной гвардии, союзники тоже важны. Донзас и влиятельный род, вхожие в правительственные круги, это необходимая честь. Что касается друцких, лидеру их клана нет смысла разрывать с нами отношения. Приобещал помочь с набором людей, защищающих родовое гнездо Константина Фёдоровича. Эта помощь друцким не помешает. Подобно Кае и Чира игнорируют моё русское имя. Для японских корректировщиков я всегда был и остаюсь Рютибой, наследником одного из сильнейших кланов шиноби на этой планете. Оба главы рода включились в обсуждение на русском языке без особых проблем. Шиноби известны полиглотами. Ичира Кимура знаток, который, по моим прогнозам, в ближайшие годы поднимется до вездесущего. Под нашим срейдом чутким руководством как же без этого. Чем сильнее представители отдельных родов, тем сильнее я. Кимур еще очень молод, ему 28, Ну, молод по меркам глав родов. Родители Ичиры несколько лет назад схлестнулись с одной из океанской корпораций и погибли, выполняя дорогостоящий заказ гильдии. Позднее выяснилось, что корпорация была связана с Кристофером Янгом и четвёртым отделом КБР, так что стирание из реальности моего конкурента было для Кимура личной вендеттой. Сегодня Чиры явился на совет в привычном образе лохматого подростка-хулигана. Пирсинг, рваные джинсы, берцы на тракторной подошве, толстовка с анимешным персонажем на груди. Выглядит вызывающе, но хорошо маскирует истинный возраст главы рода, не глупого человека, кстати. Необходимо выяснить, кто стоит за нападением, задумчиво произнес Власов. Возможно, в игру вступает третья сила, а мы не подозреваем об этом. Шиноби нападали на нас после рейда в Австралию, напомнил Кимура. Есть ли основания полагать, что события взаимосвязаны? В теории они взаимосвязаны, ответил я. Тот, кто взялся за нас, может нанимать убийц из разных кланов. Те были слабы, эти сильны. В бездне шиноби не пользовались экзоскелетами, зато девушка, с которой я бился, ничем не уступает одаренным. В поединке она даже применила огненный щит. Ты его увидел или почувствовал? Заинтересовалась Арина. Увидел, в том и весь фокус. Это нетипичная аура. Возможно, использовались артефакты. Папа. Арина перевела взгляд на отца. Уже прояснилось что-нибудь? Власов пожал плечами. Мне должны позвонить в ближайший час. До этого я не могу судить о силах и экипировке нападавших. В посёлке всё норм, смотрю на Рейдена. Пока да. Ты же не считаешь, что Шинаби такого класса сумасшедшие? Здесь столько одаренных и артефакторики, что нужна мини-армия для успешного вторжения. Это не крепость, скептически протянул Дино Риччи. Пока мы не переехали в Тибатдзё, весь клан находится в уязвимом положении. Дино Риччи возглавляет самый многочисленный род коррективщиков в Когтях. Сицилиец, приверженец неторопливого образа жизни, заядлый их и кофеман со стажем. Речи знаток, но ему есть куда расти. Кроме того, этот мужик глава самого многочисленного из моих родов. Жена, двое братьев, их дети, престарелая мать целая толпа народу. Супруга Дины владеет огненной стихией. Детишки активно осваивают корректировочные техники. Итальянец пришел на совещание, приняв облик упитанного мужчины средних лет, с усами, аккуратной бородкой и вальяжными манерами. Карл-Фридрихович Донзас сегодня в городе, сообщил я. Он, Вероника и еще несколько представителей рода поселились в апартаментах неподалеку от бизнес-центра Варяк. Мы можем заключить сделку и перейти к следующему этапу игры. Сам что думаешь? спросил Рейден. Хотел выслушать ваше мнение, Тогда приступим. Рейден неторопливо повел рукой. «Назначай выступающих, пока нас не перебили. Следующие полчаса ушли на спичи глав родов. Все соблюдали регламент в разумных пределах, высказывались коротко и по существу. У меня сложилось ощущение, что Пётр Власов и японцы выступают за осторожность в принятии решений, прочие склоняются к быстрому наращиванию межплановых связей. Большинство мыслило фразой: "хуже не будет". Я решил придерживаться той же стратегии, оглашая вердикт. Я всех выслушал и пришел к следующим выводам. Первое мы подпишем соглашение и вступим в альянс с донзасами, но при этом внесем незначительные правки в документ. Второе мы недостаточно богаты, чтобы вкладываться в сомнительные мероприятия на равных долях со столичными кланами. Поэтому я ограничусь получением роялти с продаж, обучением пилотов и участием в доработке заявленной технологии. Условия сотрудничества по этим пунктам я буду обсуждать отдельно в присутствии своего юриста. Третье, Переговоры с Константином Друдским по поводу прекращения вражды с Донзасами я беру на себя. С ним же буду согласовывать условия сделки по новому концерну. Пока не завершатся все согласования, финансовые бумаги не будут подписаны и заверены. Четвёртое. В обозримом будущем я планирую организовать встречу с лидерами союзных кланов и обсудить общую стратегию наших действий. Пятое. Нельзя исключать войны с белозерскими, хигасифусими и церковниками, поэтому настраивайтесь на худшее. Шестое. Начиная с этого дня я объявляю на территории посёлка повышенную боеготовность. И седьмое. В начале следующей недели мы перебираемся в Тибадзё. Мы принимаем твою волю, изрёк Рейден. Главы родов начали расходиться. Сергей окликнул меня Власов. На минутку. Попрощавшись с народом, я пригласил Петра Парферича в столовую, где Арина колдовала над очередной порцией имбирного чая. Мы расселись на угловом диванчике, я положил локти на керамгранитную столешницу и приготовился слушать. Мне из полиции звонили, сообщил тесть. Там много всего интересного. Давайте по порядку, вздохнул я. Власов откашлялся. Ну, не знаю, как начать. Установлено, что на нас напали простолюдины. Никаких сверхспособностей. Эти люди не управляли ни эфиром, ни взвесью. Зато при вскрытии судебный обнаружил кучу неизвестных имплантов. Шиноби прямо напичканы всякой электронной гадостью, причём ускорители нейроимпульсов и рассеиватели магических атак далеко не самые безобидные игрушки в арсенале наших покойников. «Прибавь сюда браслеты и подкожные вставки, здорово напоминающие вириги. Убийцы, судя по всему, могли генерировать некое подобие полыхающего щита, а когда появятся точные сведения, не появятся, буркнул Петр Порфирич. Почему? Судмедэксперт решил обратиться за консультацией к питерскому коллегам. Вероятно, его звонок запустил некий механизм, Потому что в течение часа пришло распоряжение сверху о передаче всех материалов дела Данзасам. Тут же прикатили спецжники наших потенциальных союзников, забрали покойников и все обнаруженные устройства. Папки с материалами расследования и компьютерные файлы тоже исчезли. Алмазовы не вмешались, изумился я. Как видишь. Честно говоря, я в шоке от того, что со мной не выходит на связь Василий тьма или кто покруче. Надеюсь, приказные не готовятся к штурму нашего поселка с зачисткой всех опасных свидетелей. Стоп. Какой еще штурм? У меня же иммунитет от клуба девятерых. Есть порох в пороховницах. Еще. Власов побарабанил пальцами по столу. В крови Шинобе присутствовали некие вещества. Я насторожился. Вещества? Ну, тесть задумался, подбирая слова с магическими компонентами. Не знаю, слышал ли ты о пси Я слышала. Арина поставила на стол три дымящихся кружки и вазочку с печеньем и нечто напоминающее рогалики. И видела в действии. Нехорошая штука. О пси в сумраке шептались на форумах. Годят, имеются такие препараты, чтобы неодаренный чувствовал атаку боевого мага. Есть и вещества, увеличивающие силу обычного человека а также делающие его нечувствительным к боли режим берсерка. В сумраке барыги толкает эту дрянь направо и налево. Как вы понимаете, для здоровья подобные эксперименты не проходят без следа. Череман долго восстанавливается после приема дозы, а в один прекрасный день может умереть, типа синдром внезапной смерти. Шноби употребляют эту хрень в исключительных случаях, когда не уверены в благоприятном исходе дела. Химия и волшебство. Чудовищное сочетание. Почему-то вспомнились расширенные зрачки убийц, вломившихся в нашу воронежскую квартиру, разные кланы, но общий почерк. Все эти мальчики и девочки с завидным упорством стараются упаковать меня в деревянный макинтош, с упорством достойным лучшего применения. Я слышал о псечарах, за изопеченькой. И чем пользовались наши друзья? Они, кстати, азиаты, Не все», — Пётр Парферич взял с тарелки рогалик. А что касается веществ, там сложное название, я не запомнил. Суть в том, что препарат влиял на ловкость и снижал болевые пороги. Предсказуемо. И артефакты, уточнил я. Куда ж без них, хмыкнул тесть. Думаю, тебя заинтересует амулет, позволяющий видеть корректировщиков под ускользанием и отводом глаз. Визитёры хорошо подготовились. Странно, что они не запаслись игрушками для противостояния магии земли. Знали ведь, что Донзасы — земляные адепты. "А не кажется ли тебе", говорит Вуласов, делая глоток из кружки, "что Баланс опять взялся за старое? Ну или пытается загребать жар чужими руками. Импланты, пси амулеты всякие, хорошая и редкая экипировка, весьма специфическая, я бы сказал" совпадений много, вынужден признать я. И пристально смотрю на Арину. Любовь моя, представь, что адепты равновесия узнали о серьезном нарушении баланса, вот как сейчас, с похищенной и переделанной артефакторикой, угрозой тотального мирового передела. Как они будут действовать? Арина задумалась, но совсем ненадолго. Есть четкий алгоритм, дорогой. Сначала дознание Сбор информации, доказательная база, формулировка обвинений. Дальше все будет зависеть от тяжести нарушения и силы нарушителя. С простыми людьми не церемонятся, высылают группу захвата, выводят из строя, изымают все запрещенное. Если церковь имеет дело с кланом, ну тогда все начинается с ультиматума. Представитель патриархата выдвигает обвинения и пакет требований. Затем клан обязывает выдать нарушителя или нарушителей для дальнейшего разбирательства. Еретиков берут под стражу, материалы запрещенных разработок передаются церковникам, дальше суд и наказание. Вот. Я поднимаю палец вверх. Установленный порядок. Продуманная карательная система. А здесь что? Наемники, которых никто не связывает с церковью. В отдельных случаях не сдается жена, баланс действует окольными путями, они ведь не могут причинить тебе вред напрямую, не навлекая на себя гнев девятерых. Наш спор мог бы продолжаться до бесконечности, но его прервал звонок в дверь. Экран домофона высветил хмурое лицо мастера Фена.